Глава 25. Меренги за ночь. Ингредиенты. Два яичных белка, полстакана сахарного песка, одна чайная ложка ванильного экстракта, полстакана шоколадной крошки. Приготовление. Первое. Разогреть духовку до 180 градусов. Второе. В большой миске взбить яичные белки венчиком на большой скорости до мягких пиков. Третье. Добавлять сахар по 1 восьмой стакана за раз, не переставая взбивать. Продолжать взбивать до твердых пиков. Четвертое. Продолжать взбивать, но менее интенсивно добавляя ваниль. Пятое. Аккуратно деревянной ложкой добавить шоколадную крошку. Шестое. Чайной ложкой выложить полученную массу на противне, выстреленные пергаментом. Следить, чтобы в каждой порции был хотя бы один кусочек шоколада. Порции должны держать форму и не растекаться. Седьмое. Поставить противень в духовку и сразу же выключить огонь. Восьмое. Оставить на ночь. Не заглядывать. На следующее утро, как только проснетесь, сразу открыть духовку. Меренги к этому времени будут готовы. Роза. Был июль 1980 года, и Роза сидела, закрыв глаза в гостиной дома, который Тед построил для нее. На улице стояла жара. Такая жара, что даже соленый морской ветер, дующий в окна, не мог с ней справиться. В такие дни, как этот, она томилась, скучала по Парижу, по той жизни, которая била там ключом даже в самый зной. Париж, казалось, всегда искрился, А здесь ничего не искрилось, кроме воды, и этот блеск казался Розе просто злым искушением. Он дразнил ее, напоминая, что если бы она села на корабль и поплыла на восток, то рано или поздно оказалась бы дома, на дальних берегах своей родной страны. Но я никогда не вернусь назад, она знала это. Роза слышала отдаленные крики в прихожей, она хотела встать, сказать, чтобы перестали ссориться, но не могла. Она не у себя дома». Жозефине уже 37, она совсем взрослая, мать не может ей указывать, что делать. Да, поздно уже. В свое время Роза не сумела защитить своего ребенка, внушив то, что должна внушить дочери хорошая мать. Если бы пришлось повторить все сначала, она поступила бы по-другому. Молодость, она просто не понимала, что вся судьба подчас зависит от маленьких, казалось бы, неважных решений и поступков. А между тем, именно они формируют нашу жизнь. Сейчас она это знала, но уже поздно. Слишком поздно что-то менять. Потом в комнату вошел Тед. Роза услышала его тяжелые уверенные шаги, почувствовала слабый сладковатый аромат сигар, который он любил курить на передней веранде, слушая по радио репортажи об игре бейсбольной команды Red Сокс». «Джо снова принялась за свое», — заговорил он, — Роза открыла глаза и увидела его взгляд полной тревоги. «Слышишь, что там у них?» «Слышу», — коротко ответила Роза. Тед поскреб затылок и вздохнул. «Не понимаю я. Ей нравится с ними скандалить». «Я не научила ее любить», — тихо сказала Роза. «Это моя вина». «Она знала, почему Жозефина отталкивает от себя мужчин, которых любит» потому что она, Роза, никогда не была близкая с дочерью, держала ее на расстоянии. Она до сих пор так и не смогла прийти в себя от ужаса из-за того, на что обрекла одного человека, самого любимого, и знала, тех, кого ты любишь, однажды могут оторвать от тебя, увести прочь, даже не предупредив. Не такие уроки она хотела бы преподать Жозефине. Ну, что поделаешь». «Родная, в этом не твоей вины», — сказал Тед. Он сел рядом с ней на диван и привлек к себе. Глубоко вздохнув, Роза позволила ему обнять себя. Она любила мужа. Не такой любовью, как Жакоба или свою французскую семью, их она любила всей душой. А если душа окаменела, невозможно чувствовать то же самое. И все же она любила Теда, как только могла насколько это было ей доступно, и знала, что это взаимно, он тоже крепко любил ее. Роза понимала, что ему хотелось разрушить тончайшую преграду, существующую между ними. Она бы подсказала ему, как это сделать, но вот беда, она и сама не знала, как. «Конечно, виновата я!» — после паузы настойчиво повторила Роза — Они снова замолчали, а Жозефина как раз в этот момент выкрикивала, обращаясь к своему приятелю, что рано или поздно он все равно ее бросит. Так к чему ей терять даром время и в который раз прощать его? Только послушай, ее, заметила Роза, эти слова, их могла бы сказать и я. Ерунда. Ты никогда меня так не отталкивала, возразил Тед. «Ты не подавала ей такого примера?» «Ну да», — грустно кивнула Роза. «А сказать ей хотелось другое. Она никогда Теда не отталкивала прежде всего потому, что никогда и не подпускала его к себе. Она была как неприступный замок, окруженный множеством укреплений. Теду позволялось лишь взойти на травянистый холмик за первым рвом. Но чтобы проложить путь к ее сердцу, Нужно было бы вскарабкаться на множество крепостных стен и сразиться во множестве битв. Впрочем, ты об этом даже не догадывался. И пусть. Так оно и лучше. Они вдвоем следили из окна, как домой возвращается Хоуп. Она играла в песке на заднем дворе, там, где начинались дюны. Девочке было всего пять лет, роза за ней приглядывала. Она надеялась, что та играла далеко. И не слышала, как ее мать скандалит с очередным мужчиной, которого впустила в жизнь дочери. «Пойду отвлеку ее», — сказал Тед, вставая. «Нет, сиди», — Роза поднялась. «Я сама». Она поцеловала Теда в щеку и быстро пошла к двери. Ху обернулась. Глазенки у нее загорелись при виде бабушки на веранде. На миг Роза онемела, задохнулась. Хоуп была так похожа на маленькую Даниэль. Розе иной раз не в моготу было смотреть на внучку. Прошлое вставало у нее перед глазами. Она видела в ней сестренку, о судьбе которой могла лишь догадываться. «Мами!» — радостно вскрикнула Хоуп. Ветерок с моря колыхал ее каштановые кудряшки, того же цвета, что и локоны, какие в юности были у самой Розы. А удивительные глаза, зеленые, или, скорее, цвета морской волны, с золотыми искорками светились от восторга. Я поймала краба, мами, большого, с клешнями вот такущими. Краба. Роза заулыбалась в ночке. Да неужто? И куда же ты его дела? Хоуп лукаво хихикнула, подмигнула бабушке. Мами, я его отпустила. Как ты мне говорила? А я тебе такое говорила? Хоуп важно уверенно кивнула. Ты же говорила, чтобы я не делала никому больно, а старалась помочь. Роза, растроганно улыбаясь, наклонилась, чтобы обнять Хоуп. — Ты все правильно сделала, лапонька, — сказала она. Из дома доносились крики Жозефины и ее любовника. Их перебранка набирала обороты. Роза покашляла в надежде заглушить их голоса. — А давай погуляем еще немного, — предложила она внучке. — Хочешь, я расскажу тебе сказку? в Хоуп запрыгала от радости. «Обожаю твои сказки, мами!» «Ты мне расскажешь, как принц учил принцессу быть смелой?» «Конечно расскажу, моя хорошая!» Роза устроилась на шезлонге, так, чтобы видеть море, а Хоуп вскарабкала с ней на колени, перекинула загорелые ноги через подлокотник и уютно пристроилась у бабушки на животе. «Скоро она вырастет и перестанет там помещаться!» Розе хотелось бы, чтобы такие минуты длились вечно. Ведь только так, держа на коленях внучку и рассказывая ей сказки, она могла защитить и уберечь ее. Давным-давно в далекой стране жили-были принцы и принцессы. Они очень любили друг друга, начала Роза. но Губы ее шевелились, произнося знакомые слова, а сердце болело и разрывалось от горя. Она знала. Именно ради этого она сделала то, что сделала. Ради этого она бежала из Парижа, бросив все, что у нее было. Малышка, которая прикорнула у нее на руках, не появилась бы на свет. «Останься, Роза, там и прими покорную ужасную судьбу». И потому она была уверена, что поступила правильно. К сожалению, в жизни не существует однозначных решений, а тем более идеальных. Чтобы дать жизнь Жозефине, потом и Хоуп... Розе пришлось заплатить за это другими жизнями. Оправдана ли заплаченная цена, понять невозможно. Просто невозможно. «Дальше, мами! Рассказывай дальше!» — потребовала Хоуп, подпрыгивая на коленях у бабушки, когда Роза внезапно замолкла на полусловие. Роза взъерошила ночке волосы и улыбнулась, глядя на нее сверху вниз. «Ну так вот, принц сказал принцессе, что она должна быть храброй и сильной». И всегда должна поступать по справедливости, даже если это очень трудно. «Ты мне тоже всегда так говоришь, мами!» — перебила Хоуп. «Поступать по справедливости, даже если трудно!» Роза кивнула. «Верно. Ты тоже всегда должна поступать по совести. Принц еще сказал своей принцессе, что должен ее спасти. Так будет правильно. Но для того, чтобы ее спасти, ему нужно будет отправить ее далеко-далеко». За море, волшебное королевство. Принцесса-то, конечно, никогда не бывала в том волшебном королевстве, которое лежало далеко-далеко за морями, зато она часто видела его во сне. Она знала, что это чудесная страна, там правила королева, да такая, что свет от нее светил целому миру. «Даже ночью?» — уточнила Хоуп, хотя уже сотни раз слышала эту историю. «Даже ночью», — подтвердила Роза. «Как ночник», — сказала Хоуп. «Да, очень похоже на ночник», — с улыбкой ответила Роза. «Потому что при этом свете каждый тоже чувствует себя в безопасности. Точно так же, как ты чувствуешь себя в безопасности, когда горит ночник». «Королева, наверное, добрая?» «Это очень хорошая королева», — уверила Роза внучку. «Добрая и справедливая. Принцесса знала, если она доберется до ее королевства...» то все у нее будет хорошо. И в один прекрасный день принц ее там найдет. — Потому что обещал, — уточнила Хоуп. — Да, потому что обещал, — тихо сказала Роза. Он обещал, что встретит ее на холме у подножия великого трона королевы, где ярко сияет ее свет. И вот принцесса отправилась за море в страну мудрой королевы, и там, наконец, она была спасена. Но пока принцесса ждала принца, она повстречалась с сильным и мудрым королем. Он сразу догадался, что она принцесса, хотя она и была одета, словно нищенка. Он признался ей в любви и пообещал защищать ее до конца своих дней. — А как же принц? — спросила Хоуп. — Принц приедет? Роза ждала этого вопроса, потому что Хоуп всегда его задавала. Девочка росла в стране, где верят, что у любой истории рано или поздно будет счастливый конец. Но в пять лет человек еще не понимает, что счастливый конец бывает лишь в сказке. «К тому же, это ведь и есть сказка», — напомнила себе Роза. И потому дала на этот вопрос единственный ответ, который могла, потому что и ей самой отчаянно хотелось поверить в сказку. «Да, моя маленькая», — сказала Роза, — Смахивая слезинки с ресницы, покрепче обнимая внучку. Принц приедет. В один прекрасный день принцесса обязательно опять его увидит.